Она вспомнила своего мужа. Он был хороший человек, так всегда считала, но после эксперимента «Жизнь за один день» всё изменилось. Николай хотел вернуться обратно туда, где прожил всю жизнь. Для него реальность стала опасной и пугающей. Он пил успокоительные таблетки, но это не помогало. Память цеплялась за несуществующие воспоминания и иногда разговаривал сам с собой. Тогда Татьяна узнавала о его несуществующей жизни, что пролетела за один день.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 «Дальше пути нет. Он ведь сказал в семьдесят пять, но его нет». Татьяна видела лестницу, что вела еще выше. Но Вера и Руслан стояли и не могли сделать и шагу. «Ну же, пойдем, это все проекция. Тут лестница, пошли». Татьяна потянула руку дочери, Вера наклонилась вперед и, словно уперевшись в невидимую преграду, остановилась. «Пап, что нам делать?» спросила девочка, понимая, что мама тянет их дальше.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 Рядом села Татьяна. «Представляешь, тут нет проекции, значит, это всё настоящее, натуральное. Это же...» Он хотел ещё что-то сказать, но закрыл глаза и лёг на спину. «Может, ну его к чёрту этот чип, может, вот так и натышить? «Теперь я понимаю, Павло, почему он ходит в жёлтых шортах. Побывав тут, уже не наденешь серую одежду». «Ты прав», — согласилась Татьяна и, сорвав травинку, пощекотала ему нос.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 Конфеты или конфеты?